О в Франкфурте, который очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом. О вольном торговом городе Любике, где чистота в домах необыкновенная, неприятного запаху нет вовсе в целом городе. И где домики, разбросанные за городом, увитые и усаженные деревьями, кустарниками и цветами, прелестны. Это была, так сказать, ранняя гоголевская Германия, светлая, почти райская, утопающая в садах, в цветах, в тонком благоухании, населенная улыбчивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя, и тоже гоголевская, но уже вполне адская, страшная, ужасная окутанная серым студеным воздухом, потонувшие в пиве, в грязи, в табачной копоти, а главное, появились и соответствующие такой неземной подземной Германии обитатели, гадкие немцы, такие анчутки. Потом, после, когда случилось то, что случилось, когда Гоголю открылся его Эдем, райская страна Италия и ее обитатели итальянцы,